Глава двадцать пятая. Ой беда, беда! Разорение, запасы немерены, убытки не считаны, Разоримся, по миру пойдем. Это что? Сказка такая? Это жизнь такая. Приключения домовёнка Кузи. Тепло попрощавшись с князем, старшим княжичем и полномочным Олбритом, я в сопровождении довольного Игната перенеслась сначала в Шурат, где еле вырвалась из цепких ручек Тердарины, дарины а потом и в Малое Загорье. Тут по-прежнему пестрели всевозможные цветы, дружелюбно шелестели кронами деревья, и я ехала на Хоше, бездумно улыбаясь солнечному дню. Крепко обнимающий меня Игнат благоразумно не касался темы нашего возможного совместного будущего, поэтому дорога показалась мне чудесной и потому удручающе короткой. Возле знакомого камня мы остановились, и я хотела было отправиться дальше самостоятельно, но кто бы мне позволил. Выслушав короткую, но эмоциональную лекцию о том, что ни один загорец не позволит своей подруге бродить по лесу в одиночестве, Я махнула рукой и смирилась с тем, что меня проводят до самой калитки. Где-то в глубине души я опасалась, что когда выйду из леса, то увижу дымящиеся руины замка и сиротливо сидящих перед ними котов. Но, к счастью, мои опасения не оправдались. Замок оказался на месте, хотя и выглядел по-прежнему нежилым. Это и неудивительно, ведь мы пока только первый этаж привели в порядок и чуть-чуть второй а когда до прилегающих территорий руки дойдут, я и предположить не бралась. Сердечно простившись с Игнатом и пообещав беречь себя, я открыла калитку и шагнула во двор. Казалось бы, меня не было каких-то два дня, но за это время со мной столько всего произошло, что у меня было ощущение, что я отсутствовала как минимум пару недель. «А вот вернется хозяйка Тереза, так я всё ей доложу!» Ворвался в мои размышления сердитый голос домового рассола. «Это где же видано такое, кладовая и без замка?» «Да кому он нужен, этот твой замок?» Возражал ему тягучий, ленивый и какой-то барственный голос. «Я, ежели захочу, в любое помещение проберусь, и никакой замок мне не помешает, так что не пугай» друзья, давайте не будем ссориться. Вступил в беседу Сильвия. Скоро вернется хозяйка Тереза и совсем разберется. Это Тереза, про которую вы оба говорите. Она хозяйка замка? Уточнил обладатель неизвестного голоса. Она леди Ротта. Она гораздо лучше. Голос черно-белого Сильвестра. Я узнала сразу. Эти ваши лорды Ротта все тут бросили, а она наоборот восстанавливает сил не жалея. Вот и сейчас ты думаешь, она куда уехала? В загорье? А для чего? Для того, чтобы торговые отношения наладить, ну и попутно жениха найти. Но это не главное, и мы все это понимаем. Мы, может, такую как она, много лет ждали. Ну, лорд тоже принимал участие. Не слишком уверенно попробовал защитить Серджио Дворецкий. маунтин Касл ему принадлежит. Он наследник, если по закону-то». «Ой, я тебя умоляю, костлявый!» Сильвестр по-прежнему не слишком любил Сильвио, в основном из-за того, что тот всегда пытался защищать и выгораживать Серджио. «Где закон, а где Маунтин-кастл?» «А где сейчас лорд Рот? Не успокаивался неизвестный. «Я рассчитывал поговорить именно с ним». «Нету его!» Сильвестр насмешливо фыркнул. «Как увидели, что хозяйку Терезу Загорцы приняли, и уважение ей всяческое оказали, а княжич младший так вообще с нее глаз не сводил, того и гляди похитит, так и уехал. Обиделся, что князь с хозяйкой Терезой дела вести решил, а не с ним, вот и сбежал в столице свои». И не выгораживай его!» Кот наверняка обращался к дворецкому. «Ты сам слышал, как он про Терезу и про остальных говорил». «Тут и я ничего не скажу», — вздохнул Сильвио. «Неправильно лорд Ротта себя повел. Спорить не буду». Решив, что подслушала достаточно много, я решительно поднялась на крыльцо и потянула на себя уже ставшую практически родную тяжеленную дверь. В холле обнаружилось целое собрание. На лавке возле стены устроился Рассел, по какой-то причине покинувший кухню. Возле лестницы, картина, опираясь на перила, стоял дворецкий. А на ковре расположились черно-белый Сильвестр и незнакомый мне здоровенный дымчатый серый котище. «Тереза!» — взвыл Сильвестр, и черно-белый молнией рванулся в мою сторону и внезапно оказался у абсолютно обалдевшей меня на руках. «Мы так скучали! Как ты могла оставить нас на целых два дня?» Тут кошак скосил на меня хитрющий зеленый глаз и заорал дальше. «Без тебя все не так! Никто ничего не понимает! Еды нет, воды нет, лежанки жесткие, солнце не светит! Как-то так, в общем! А теперь быстро говори! Ты жениха нашла?» хозяйка тереза домовой был более сдержанным но тоже радостно улыбался словно я вернулась после полугодового отсутствия а я как чувствовал что ты сегодня вернешься и пирожков напек и чаю заварил и рыбку запеченную приготовил как ты любишь не отвлекай сильвестр вывернулся из моих рук и спрыгнул на пол так что там с женихом игнат тебя уговорил Или другого, кого искать будем, пока сердце в столице болтается, а?» «Ты же сам сказал, — ошалело покрутила головой я, — что женихи — это не главное, основное — это торговые договоренности. Я на крыльце пока стояла, сама слышала. «Ты скажешь уже или нет?» Сильвестр выгнул спину, и из-за шторы донеслось согласное ворчание. Вообще, у меня создавалось впечатление, что за шторой у котов такой своеобразный зрительный зал, откуда можно наблюдать за сумасшедшим домом, который происходит в замке. Не удивлюсь, если они в это зашторное пространство даже билеты продают. Я согласилась стать подругой Игната. Почему-то, смутившись, ответила я. А через год мы вернемся к этому вопросу. А еще мне предлагали правителя Диких, в смысле правителя Клидо. Зачем-то отчиталась я. «Целого правителя?» — Рассел почесал в затылке. «Княжечка, конечно, тоже неплохо, да и поближе за горе это будет, так что правильно ты все сделала, хозяйка Тереза». «Может быть, вы все же позволите мне представиться?» — наконец-то подал голос Серый Кот. «Я понимаю вашу радость, но правила вежливости никто не отменял, не так ли?» «Совершенно верно», — я виновато улыбнулась незнакомому коту. «Простите, пожалуйста». «Другое дело», — он царственно кивнул и произнес. «Я прибыл в Маунтин Кастл к лорду Ротто с поручением от котов загорья, но теперь даже не знаю, как правильно поступить» с учетом открывшихся обстоятельств. «Котов Загорье?» — зачем-то переспросила я, пытаясь сообразить, как мне поступить в данном случае. По идее, без присутствия кого-то из загорцев вести переговоры с их котами не совсем правильно. «И много вас там, уважаемый?» «Немало», — вальяжно отозвался дымчатый кошак и подошел поближе. Нас заверили, что кто-то решил возродить кошачью ферму в Маунтин Кастел, но я не был уверен, что это не очередные слухи, поэтому решил проверить лично». «А мне сказали, что загорские коты разговаривать не умеют», — сказала я, отметив, что своего имени внезапный густь так и не назвал. «Получается, вы всех обманывали?» «Ничего подобного», — кот недовольно махнул хвостом. «Просто есть законы, которые никто не отменял. Кот может стать говорящим спутником человека только после того, как пройдет инициацию в Маунтин Кастл». «Пройдет что?» Мне показалось, что я слышалась, так как слово «инициация» в моей голове никак не сочеталось с котами, даже говорящими. «Инициация», — повторил кот, и в его янтарных глазах мелькнула тень сомнения. Видимо, он снова засомневался, стоит ли обсуждать со мной столь важные вопросы. «А почему именно в Маунтин Кастл?» — продолжила я расспросы, стараясь не обращать внимания на недовольную физиономию гостя. Олов это кот из Кледо, тоже говорил что-то такое, но без подробностей». «Ты общалась с представителями нашего племени из Клидо?» — неожиданно заинтересовался Загорский кошак. «Мы, к сожалению, давно потеряли с ними связь». «Да, мы и поговорили в Шураде. Не стала скрывать информацию я». «Его привез полномочный представитель Олбрайт, чрезвычайно воспитанный котик, вежливый, обходительный». Дымчатый посол загорских котов насмешливо фыркнул, но называть свое имя не торопился. Я же решила, что ему нужно время, а мне пора заниматься делами. Я и так два дня пропустила. Пусть их никак нельзя считать потерянными зря, но дела, как говорится, сами себя не переделают. Сильвестр, я повернулась к черно белому коту. Пожалуйста, устрой нашего гостя где-нибудь, на то время, что он пробудет в замке. «Справишься?» «Конечно, хозяйка Тереза!» Мурлыкнул кот и повернулся к дымчатому. «Ступай за мной, отведу тебя к остальным, а там уж сам разбирайся. Мне с тобой возиться некогда. Дел по восстановлению полно, не до всяких тут». «Я не задержусь», — суховато сообщил мне гость. «Мне нужно немного времени, чтобы определиться, а потом, когда приму решение, я найду тебя». «Как тебе будет удобно?» Я мысленно уже занималась составлением списка ближайших дел, поэтому на слова Загорского кота особого внимания не обратила. В первую очередь следовало определиться, что делать с монетой, полученной от князя Михаила. Решать этот вопрос самостоятельно я не считала возможным, так как он касался не только меня. Поэтому я позвала в свою комнату тех, кто, за проведенное в замке время, стал практически моей семьей. Сильвио, Рассела, Сильвестра, Шушпана и Фиона. Пусть этот круг доверенных лиц был необычным до ужаса, но я была уверена, что услышу дельные советы. Оказалось, правда, что Шушпан и Фион ушли куда-то по важным делам, поэтому собраться решили в усеченном составе. «Что случилось, Тереза?» — обеспокоенно спросил Сильвио, когда все приглашенные участники, кто был свободен, Собрались и разместились: кто на полу, кто на диванчике, а кто и на подоконнике. За шторой тоже кто-то еле слышно шебуршался, но Сильвестер на секунду нырнул туда и вскоре выбрался, ворча под нас что-то явно недружелюбное. Сказал же, что дело секретное, так нет же, пролезли все-таки, пробурчал он. Но «Ну не волнуйся, я всех выгнал и одного надежного посадил на страже. Как вы знаете, я была в Загорье по приглашению князя Михаила. Начала я издалека, но никто даже не подумал меня прервать. Там я посмотрела на Большое и Малое Загорье, познакомилась со старшим княжечем Глебом и княгиней Дариной, полюбовалась на Шурат, столицу Загорья. Но получилось так, что когда мы с Игнатом были в Большом Загорье, на крепость, куда меня пригласили, напали тамошние хищники и горцам пришлось отбиваться. А у меня же кроме бытовой еще и целительская магия есть, пусть и не такого уровня, как бытовая. Ну, я и помогла целителю Александру, когда начали раненых приносить. Князь мне орден пообещал, между прочим. «Ух ты!» — покачал головой Рассел. «Я еще никого не знал, у кого был бы загорский орден». «Даже у лорда Джакома такого не было!» — присоединился к нему Сильвио. «А это что-то да значит! Это очень большая честь, Тереза!» «Но ты же не для этого настаивала на секретности!» — проницательно мурлыкнул Сильвестр. «Было что-то ещё?» еще? — я вздохнула и извлекла из сумки мешочек, в котором лежала врученная мне князем монета. «И в связи с этим мне совершенно необходим ваш совет». «Почему наш?» — слегка растерянно спросил Рассел, ерзая от любопытства на табуреточке. «Знаете...» — я задумчиво повертела мешочек в руках. «Я тут подумала, что у меня с тех пор, как не стало родителей, а это уже много лет, не было никого, кого я могла бы назвать своей семьей. А вот вы как-то вдруг стали мне настолько близкими, что я начала воспринимать вас именно так, как свою, пусть странную, но семью. Повисла ошеломленная тишина. А потом Сильвио достал из кармана Камзола кружевной платочек и промокнул им несуществующие слезы. «Ах, как это мило и трогательно!» — прошептал он. «Тереза, дитя моя, Иди ко мне, я тебя обниму. С удовольствием приму на себя обязанности твоего старшего родственника. О, боги, как я счастлив!» Я решила не обижать дворецкого и послушно подошла к скелету, который осторожно обнял меня костяными руками и прижал к груди. Сильвестр в силу объективных причин обниматься не стал, но весьма выразительно потерся мои ноги, что-то довольно муркнув. Рассел громко высморкался в огромный клетчатый платок и прерывающимся голосом произнес. «Ах, Тереза! Ах, деточка! Вот уважила старика! Вот спасибо тебе за доверие!» Ну так вот, я почувствовала, что и сама готова всплакнуть, поэтому решительно перешла к делам, зная, что все, что не было сказано, все равно почувствовал каждый из присутствующих. Князь Михаил отдал мне одну вещь, с которой надо что-то делать, и я решила посоветоваться с вами. С этими словами я извлекла из мешочка монету, при виде которой Серж упал бы в счастливый обморок. Но, к счастью, нынешний лорд Рота отсутствовал, поэтому я позволила всем полюбоваться на золотой кругляш. А Сильвестру даже попробовать монету на зуб. «Это она?» — на всякий случай уточнил Рассел. «Одна из трех? «Она самая», — кивнула я. «И нам надо решить, что с ней делать. Спрятать или отдать Серджио, как законному наследнику лорда Джакома?» Повисла выразительная тишина, а мои домашние переглянулись, явно обменявшись каким-то образом, мыслями. Но озвучивать наверняка появившиеся соображения как-то никто не торопился. В итоге первым не выдержал Сильвио. Вообще-то, если по правилам, то нужно отдать Загорскую монету лорду Ротто, чтобы он положил ее в соответствующее углубление. Сделать это может только наследник лорда Джакома. Так уж оговорено в заклинаниях. Но ты же понимаешь, что Тереза эту монету заработала, рискуя жизнью и помогая раненым. А Серж только возмущался тут. А сейчас вообще непонятно где болтается вместо того, чтобы делами заниматься. Проворчал Сильвестр и недовольно хлестнул длинным хвостом по скамейке. Если ему отдать монету, он решит, что так и должно быть, и обнаглеет еще больше. Но Тереза не может сама положить монету в углубление. В отчаянии заломил руки дворецкий. «Если бы это было не так, я и речи бы о нынешнем лорде Ротто не завел. Я чрезвычайно разочарован его поведением». «Не ты один», — вздохнул со своей табуреточки Рассел. «Я тоже предпочел бы, чтобы хозяйка замка была Тереза, а не Серж». «А мы никак не можем это организовать». — неожиданно спросил Сильвио, от которого я никак не ожидала подобного. Он всегда очень трепетно относился ко всему, что было связано с лордами Ротта в целом и обожаемым лордом Джакомо в частности. — Что именно? — слегка обалдев, спросила я. — Ну, чтобы ты стала наследницей лордов Ротта! пояснил дворецкий, — И я решила, что он все же слегка повредился рассудком за те два дня, что меня не было в замке. «Как ты себе это представляешь вообще?» Я старательно не замечала задумчивого выражения, появившегося на хитрой черно-белой кошачьей морде Сильвестра. «Я не аристократка вот вообще ни с какой стороны, так что даже отдаленной родственницей владельца Маунтин Кастел быть не могу». «Вообще-то есть варианты». Сильвестр нырнул за штору и с кем-то там начал шепотом советоваться. «И не один», — поддержал его Рассел. «Не переживай, Тереза, мы этот вопрос урегулируем». «Мне уже заранее не по себе», — призналась я. «Боюсь даже представить, что вы напридумываете. А давайте оставим все как есть, а?» «То есть ты готова отдать монету этому лоботрясу?» — хором возмутились мои советчики. «Не то чтобы готова...» Монету отдавать действительно не хотелось. Стоило мне представить, как на довольной физиономии Серджо появляется ухмылка победителя. Лучше даже не думать об этом, потому что обидно становится до слез. «Я знаю, что надо делать», — сообщил выпутавшийся из шторы Сильвестр. «Что?» — Сильвиус с надеждой протянул в сторону кошака руки. «Нужно вызвать дух лорда Джакома и объяснить ему ситуацию». Сильвестр гордо посмотрел на нас. «Он проникнется и, к примеру, удочерит Терезу. Она станет тоже ротта и дело в шляпе». «А с чего ты взял?» что лорд Джакома непременно встанет на сторону Терезы, а не будет защищать кровного родственника. Въедливо спросил Сильвио, но я видела, что безумная идея нашла отклик в душах, ну или что там вместо нее у таких существ, моих домочадцев. Ты же сам сто раз говорил нам, какой лорд Джакома был умный, порядочный и справедливый, встопорщил шерсть Сильвестр. К тому же мы ему все расскажем, покажем. Я просто уверен, что он примет правильное решение. И где же мы найдем стряпчего, который согласится зарегистрировать подобный документ? Я попыталась возвать голосу разума, но не энтузиазму, с которым дворецкий домовой и кот обсуждали перспективы передачи мне замка, поняла, что услышана не буду. Стряпчи нам и не нужен. Отмахнулся Сильвио. Достаточно произнести нужные слова перед камнем в основании замка, и готово. Осталось понять, как именно вызвать дух лорда Джакома. Сильвестр явно был доволен тем, что именно ему пришла в голову эта безумная с моей точки зрения идея. «Кто умеет вызывать духов?» Повисло смущенное молчание, так как, судя по всему, Необходимыми навыками не обладал никто из присутствующих. «Я не умею», — поник головой дворецкий. По расстроенному лицу Рассела было понятно, что и он тоже не представляет, как нужно пробуждать дух давно почившего владельца замка. «Можно еще по-другому действовать», — внезапно оживился Сильвио. «Можно выдать Терезу замуж за Сержа» дождаться, пока он введет ее в рот, а потом устроить ему несчастный случай. Что? Дворецкий шаркнул костяной ступней по каменному полу, опустив голову под моим возмущенным взглядом. «Тереза, а ты из-за чего больше сердишься?» Вкрадчиво поинтересовался Сильвестр. «Из-за того, что замуж надо за Сержа, или из-за того, что потом запланировал для него наш добряк Сильвио? «Из-за всего!» Я тряхнула головой, прогоняя дурман безумных идей. «Я просто экономка, и Маунтин Кастл никогда моими не станет. И давайте эту тему закроем, хорошо?» «Конечно, конечно!» Как-то подозрительно охотно согласились присутствующие аферисты. «Ты, главное, не волнуйся, хозяйка Тереза. Занимайся себе своими делами, а мы уж как-нибудь сами тут подумаем». «Смотрите у меня!» Я погрозила им пальцем, получив в ответ три абсолютно честных взгляда. С этими словами я постаралась выбросить из головы безумный разговор и занялась разбором накопившихся дел. Остаток дня пролетел как одно мгновение, и вечером я рухнула в кровать, уснув, кажется, даже не донеся голову до подушки. Поэтому просто не могла слышать, как едва заметно скрипнула входная дверь, и на пороге возникли три кошачьих фигуры, две поменьше и одна крупная. «Постарайтесь обернуться побыстрее», — наставительно произнес тот, что покрупнее. «И если бы я слышала его, то наверняка узнала бы голос Сильвестра». «Прямо до границы с загорьем, потом вдоль до развилки, и потом исключительно вправо». «Границы с дикими выложены здоровенными красными камнями. Не перепутайте. Ну, а там до кого-нибудь из родичей доберетесь. Объясните, что к чему. И помните, дети, на вас вся наша надежда». «Да мы понимаем, папа». Этот голос я тоже узнала бы, так как с Шушпаном общалась постоянно. «Все сделаем, всех отыщем, колдунам все передадим. И не волнуйся, не пропадем». Тут две маленькие тени скользнули вниз и мгновенно скрылись в траве. А та, что побольше, вздохнула, проворчала что-то типа «всё сам, всё сам» и ввинтилась обратно внутрь замка.